Время демократии. В Союзе нам казалось, что мы убеждённые демократы. Ещё бы, ведь мы здоровались с уборщицами, пили с электромонтёрами и, как положено, тихо ненавидели руководство. Тоталитаризм нам прилетил, и мы ощущали себя демократами. Наконец был сделан выбор. Мы эмигрировали на запад. Приехали, осмотрелись,